Глава 12. Сын палача. Фляга опустела. Кончилось и мое терпение. Капрал научил меня одной полезной вещи. Если решил отлынивать, найди себе замену. Отпросившись за водой, я нашел новую жертву. Амил не занимался телегами, не нарезал ничего в котел и даже не чистил оружие. Более того, эританец вовсе не выглядел уставшим. Напротив, очень шустро тащил на себе поклажу. «Видно сразу, надо брать». Я окликнул его. «Эй, приятель, постой! Нам бы пригодилось немного...» На его плечах болталась забитая сумка, и эританец направлялся в сторону леса, затравленно озираясь. Я снова застал его врасплох. А! Амил чуть не подпрыгнул на месте, развернулся ко мне лицом, попытался спрятать ремень от сумки рукой, будто я не видел ее со спины. «Лэйн, какая встреча! А я-то, значит, с ребятами вас полдня ищу!» Я вздохнул. В отличие от меня, у парня хотя бы был родной дом, и, кажется, там крыша обвалилась где-то. Лучше бы ее починить, пока зима не настала, так? Куда лучше, чем обирать мертвецов. Я махнул рукой и пошел за водой. «Да иди уже! Я ничего не видел!» Амил с надеждой поднял на меня взгляд. «И... Э, удачи твоей семье!» В горле пересохло еще полчаса назад, потому слова прозвучали грубее, чем я думал. Перетанец ничего не ответил. Мы не прощались. И правда, кто его заметит в этих лесах? Если уж я, знавший парня в лицо, не запоминал, когда он исчезает, а когда появляется, удивительно ли такое количество дезертиров? Амил вернется к себе домой. Оно и к лучшему. Хорошо, когда есть куда возвращаться. Я наполнил флягу возле бочек и промочил горло. В восточном крыле лагеря почти никого не было. Тишина, спокойствие, возможность, наконец-то, отдохнуть вдали от всех. «Вот ты где, мамашу этого солнца!» Коваль выскочил из-за горы бочек, будто сидел там в засаде. «Поскакали там телега встряла!» Во всей сне я мог вернуться только к одному, бесконечной, опостылившей работе. Я неспешно отпил из фляги и посмотрел в сторону лесов. «Коваль, скажи-ка, ты когда-нибудь хотел дезертировать?» Братец Низин почесал локоть, а затем шею. «Ясно как день, что скоро проклятый зуд доберется и до меня», — Коваль ответил на удивление спокойно. «Да сотню раз. Чаще, чем бабу. Или почесаться, да?» Крупная пятерня снова поскребла шею, на этот раз под бородой. С числами Коваль не ладил. Но только вот, кому это нахер поможет?» С телегами я управлялся из рук вон плохо, и уж точно помогал куда больше, когда работал головой, или пускай и единственным, но клинком. Только чтобы это понять, другим тоже стоило поработать головой. Отрядка Капрало предпочитал толкать телеги. Вечер в лагере «Ты мало пьешь, умник. Так тебе достанется меньше всех. Ныть потом не будешь?» Руж хотела примоститься рядом, но я специально расселся на узком ящике, и захочешь, не подсядешь. В итоге оторва стояла надо мной, закрывая от тепла костра. Я все чаще думал, что уж ей-то тепла не хватает больше всех, или, быть может, ласки, или я слишком много думал о всякой ерунде. Я разбавил отвратительную на вкус воду вином. Захмелеть от этого было невозможно даже при особом старании. Отряд моей трезвости не разделял. Говорят, гвардия короля не подоспела на подмогу от того, что страшно пила. Чё? Я махнул рукой куда-то за спину. Вероятно, там и был крик. Вряд ли бы кто-то решился со мной спорить. Там, за морем, в дальнем изломе. Так, бедолага, я остался, с короной да без головы. За отсутствием искрицы Руж смиренно перевоплотилась в пьяницу. Васко или Пульрих присоединился к беседе. И чё, теперь не пить, что ли? «Ты вроде бы не король, а мы, стал быть, не твои гвардейцы!» «Нет, болваны, вы все напутали!» Руша облилась вином. «Это наш умник метит в гвардейцы, жаждет спасти короля!» Я отложил кружку, собрал пальцы в замок и приложил руки ко лбу. Воснийские дети и то сообразительнее, чем наш отряд. Со стороны леса послышался хруст. Все обернулись. «О, гляньте, кого принесло!» протянула Руша. «Ты где пропадал, малой? Мы уж все выпили, и не проси!» Амил поджал губы, осмотрел весь лагерь взглядом виноватого битого пса, присел на самый краешек бревна. «Да тут я был, тут!» «Живот скрутило!» — <mieux> с пониманием поморщился Бун. Амил опустил взгляд и совершенно смутился. «Наверное». «Во, беда! Да парню так плохо, что он не помнит, что стало с его животом!» После слов Руж братья расхохотались. Даже Керех что-то фыркнул. Я не поддержал издевки. Набросились хуже волков. Выше носа, мил. Через пару дней пополним запасы. Поделим улов. Руш облизала уголок рта и алчно смотрела в пламя, переворачивала угли палкой. В общем, славно, что ты с нами. Я сказал, совсем не то, что думал. Будь моя воля, я бы отправился чинить чертову крышу. Будь у меня дом и семья. Коваль поковырялся в носу и встрял в разговор. «Чего ж тут славного нахер? Чем нас меньше, тем больше доля», — заметил он. «Ты не думал дезертировать, а, парень?» А Мил совсем паник. Я поднялся с места, ударил ладонью по кружке и громко сказал. «Все богаче станем, кончайте грызться!» Удивительно, но меня и правда послушались. Арут сидел, скрестив ноги и хитро-хитро косился из подотросших грязных волос. Наглее любого сержанта и звучало в голове его голосом «Я же говорил, дружище!» Странное дело, я все реже злился, когда мой приятель оказывался прав. Дорога к Волоку Наш улов, как его то и дело называла Руш, гремел на каждой кочке. Мелодия свирели сменилась на веселую, почти победную. Терех играл на ходу. И я мог поклясться, это он так нелепо пританцовывал, а не шатался после вина. Братья дважды обнялись за утро, и даже Амил не жаловался на голод. Дорога лежала прямо, ласково вела мимо холмов, щадила обозы наши сапоги из скакунов. Кажется, сама сне улыбалась мне. Впервые за долгое время. Как тут не очароваться? — Да, Витя, то бишь вчера, попросили подмогу у господина. «Того, гляди, сотенку вышлют, порезвимся, родня!» Бормотал, не просыхая наш капрал. Бун слушал его так внимательно, как не слушают пьяниц ни в одном краю. «Даже если не пришлют, сами сбегутся, вот увидите», — вклинился братец Снизин. «Вчера, как все посчитали, матерь солнца, я аж числа не запомнил». «Я запомнил, но до сих пор не мог поверить, как щедра война. Выходит, четыре сотни не так уж и много» если знать, где брать. Я поймал взгляд оторвы, и та довольно оскалилась. Сегодня она не доставала ножи. Похоже, я приглядывал за ней все чаще, и, возможно, дело не только в острых предметах. Я замедлил шаг, намеренно отстал от нашего отряда, неспешно побрел вдоль союзников, вспомнил, как любил прогулки в содружестве, и что все чаще называл родной край дальним изломом новоснийский манер. «Еще немного, и мне тоже будет куда возвращаться. Я использовал все навыки и знания, не спешил, зажил по уму. Потому-то со мной и здоровались, узнавали. Похоже, хорошо нажились не только мы». «Три десятка на нас! От где видно?» — говорил совсем исхудавший воснеец с дубинкой. «Рубаху заштопаю, а сапоги-то сменю, как зайдем». Обрывки чужих бесед, смех, похабные песни — Я почти привык. Конечно, говорили не только о золоте. «Я ж уходил, а потом слышу, пёс брешет», — донеслось до меня из солдатских рядов. «Я ему лапы-то перебил, а от конуры отвязал. Живым бросил?» «Далече не уйдет, хромой-то. Придется своих жрать, покуда не издохнет», — ухмыльнулся Уволень с большой головой. «А ты сообразил!» «К этому, пожалуй, я не привыкну никогда». Я развернулся, чтобы посмотреть на хвостье войска. Почти две сотни победителей. Скромная кавалерия, алчные псы-горготты, семь десятков из добровольцев, а еще... Что за... Я приложил ладонь к лицу, прикрывшись от солнца. Над полосой леса чернели клубы дыма. Эй! Я схватил за плечо ближайшего солдата. Это что, пожар? Не слишком ли холодно для... Так хорошо горели только срубы и соломенные крыши. Таня! Отмахнулся солдат и начал переминаться с ноги на ногу. Это ж деревня, как ее? Прелесье, заречи! Ту! Камень! произнес я осипшим голосом. Где? спросил солдат и поглядел под ноги, а я уже двинулся к нашей кавалерии. Какой камень? Кажется, он еще пытался спрашивать, куда я ушел, будто потерял глаза на дороге. Солдаты, победители, мать их. Зачем? Я начал с первого всадника, не размениваясь на приветствие. Бастард зевнул и потер глаза. «Ты это мне?» — не сразу сообразил он. Я подошел ближе, выдохнул, вспомнил приличие. «Могу ли я узнать, по чьему приказу спалили село?» «Что?» Бастард явно ни черта не понял. Все повернулись в мою сторону, вылупив глаза. Я резко ткнул пальцем в сторону смога над лесом. «А!» — всадник безразлично пожал плечами. Это не мои, спроси Митыгу. Его парни вчера ходили на восток. Бастард как посмотрел на лес, так и отвернулся, не изменившись в лице. Будто ничего и не случилось. Будто все так, как должно быть. А может, так оно всегда и бывало в восходах. Пегая кобыла прошла мимо. Я не сдвинулся с места. «Так и надо», — проворчал кто-то у меня за спиной. «Я резко обернулся. Три десятка тылов. Пойди угадай, кто это сказал». «На их месте могли быть ваши семьи!» — хотелось крикнуть мне вслед. «Но я не знал, есть ли у таких уродов семьи, а если и есть, будут ли о них переживать?» «Это не поход от чертова резня!» — выругался я и отправился в хвост войска. парней метыги легко узнать по громкому смеху, гонору, развязной походке. Они сбивались в стаю из животного чутья, по отдельности никто из них ни черта не стоил. Я встал перед ними, стараясь не выдать злости. Не здоровался, перешел сразу к делу. «Почему приказу сожгли село?» Увольни, замедлили шаг. В одной из телек отряда лежали детские вещи. Громила с широченными плечами фыркнул и отмахнулся. «Какое еще село? Ты о чем, приятель?» Когда отребья записывает в приятели дело совсем дрянь. «Камень!» — я опять указал в сторону леса. Кто ж же камни жечь будет? Ничего не понимаю, озадачился самый молодой из отряда. Это название села, почти прорычал я. Увольни наконец-то посмотрели на дым. Громил и протянул. А, а, -а, а я-то думаю, какие приказы? Чего их там ждать-то? угу со состаришься, закивал его сосед. Пришли, проучили этих. Я растерялся. Но зачем «Разве мы не получили все, что могли?» Слишком сложные вопросы увечили воснийские лица. Первым сообразил тот, что вел мула с телегой. «Не, а ч это они заврались-то, а? Теперь что будут знать? Коли есть зерно, так говори, куда упрятал. Верно я говорю увольними Увальни-митыги во всем подпевали друг другу, во всякой низости, и здесь не оплошали. Я не спрашивал, откуда вы узнали, что все селах лгут? Чего тут спрашивать? Вот он я, стою рядом. Победитель. Может ли вообще на войне быть другая слава? Как ни старайся, все равно выйдешь палачом. Я молча стоял и смотрел на парней Митыги. Не находил слов. Кажись, кто-то недоволен, буркнул уволень своему соседу. Верх сообразительности. Семеро крепких ублюдков. Плохое число, паршивый расклад. Зачем я пришел сюда? Читать проповедь, получить извинения за смерть незнакомых мне крестьян, очистить свое имя, объяснить, что кто-то должен возделывать землю, чтобы эти ублюдки могли повоевать? Дело ясное, — мрачно сплюнул себе под ноги во с крупной ряхой. Надо было тебе с нами держаться, так бы и перепало. Теперь уж поздно. Держаться с этими ублюдками, да между нами пропасть. Как управлять такими людьми? Людьми ли? «С твоим капралом и старика не вздернешь без спросу», — кивнул старший из отребье. «Не свезло тебе?» «Да вон, да. Отец у него при храме жил. Вот и чудной!» Когда-то я презирал пьянство. В те времена я еще не был знаком с васнийской солдатней. Правая рука лежала слишком близко к Керчетте. Я увел ее в сторону. Никакой чертовой спешки, ничего хорошего из спешки еще не выходило. «Я не дурак и усвоил уроки в Сейчас я уйду и...» Один из ублюдков подошел ко мне и по-хозяйски похлопал по плечу, грязной рукой, который убивал безоружных. «Не кесни! По пути два села обещали. Там баб еще больше говорят». Надо было уходить прочь. Ноги меня совершенно не слушались. Да и слов не нашлось. «Как долго я буду жить немым?» «Бабы-то ладно, а вот их дочки...» Я схватил чужую руку и повернул так, что в локте хрустнуло. — Аги! Скоты в человеческом облике падали на землю так же, как и простые люди. Стоило им что-нибудь вывихнуть или сломать. — Ты чё? Ты чё творишь-то? — Ребой, сосед закричал не от боли. Я исправил это дело, разбил ему лицо локтем. От меня отшатнулись. — Да вы хуже сраных палачей! Я повысил голос, отпихнул от себя еще одного ублюдка. Стало легче. Как легко говорить то, что крутится на языке. Я успел глубоко вдохнуть, почувствовать вкус свободы, той жизни, о которой мечтал. И как сложно, мать его, принимать последствия. «Ну, сука!» — хрустнул кулаками уволень, который вблизи оказался чуточку шире, чем мерещилось издалека. «Ты отсюда по земле ползти будешь!» Меня обошли с четырех сторон. Кажется, я успел ударить еще пару раз, в ухо и по челюсти, до того, как увидел сначала землю, потом небо, а затем темноту. Через глухой стук ударов я услышал только одну фразу. «И этот чудной! Каков капрал, таковы у него и люди!» Боль под ребрами, удары по хребту и воснийская пыль в ноздрях, темень, проблески света и чужие сапоги. Ничего хорошего не выходило из спешки. Кто-то свистнул так громко, что в ушах зазвенело. Я прикрыл лицо рукой, но драка уже кончилась. «Ой-ой!» — испуганно охнули за моей спиной. Отдышавшись, я приподнялся с земли и увидел ноги знакомой кобылы. «Пегая! А значит...» «Вам что, устав не писан?» — заносчиво спросил бастард. Увольними тыги чуть разошлись. Разошлись, качаясь, будто выпили. Все кругом плыло. Один из ублюдков оправдывался, вытянув руки вдоль тела. Милорд, да мы тот, видите ли, вижу, прочь! Всадник положил ладонь ближе к оружию. Может, дело было вовсе не в Милорде и не в отличном клинке на его поясе. Бастард заявился не один. Увольней, как ветром, сдуло. Я хотел подняться из земли, легко и непринужденно, но что-то пошло не так. Чертова спешка, подумал я, снова вернувшись в исходное положение. Помогите ему, но! Ну! Мне подали руку. Я так разозлился, что оттолкнул ее и поднялся сам. «Это тебе тоже, сержант, подсказал?» — спросил бастард с самым заносчивым видом из всех возможных. Я попробовал распрямиться. Чертовы ребра! Сохранить достоинство получилось только в одном. Я отряхнул одежду, стоя на своих двоих. «Нет, в горле першило. Похоже, я успел глотнуть пыли». «И чего ты взялся? Обычное дело!» Бастард направил кобылу поближе, будто сам захотел подключиться к побоям. «Ах, да! Первый раз в восне!» Память у бастарда все-таки была неплохая. но соображал он, как и все в восходах, очень худо. Я вытер пыль с волос, отряхнул руки. Мир перестал качаться. С такими друзьями врагов не надо. Вся работа псу под хвост. Я потирал ушибленный бок. Делалось только больнее. «С чего бы?» В не понимали языка чести, добра или сострадания. Я сплюнул грязь и кровь на дорогу. Постарался перевести из человеческого на Воснийский, язык алчности и шкурного интереса. До да волока слух дойдет раньше, чем мы встанем перед воротами. Не будем же мы брать город в осаду, чтобы обменять товар?» Тем более клубы дыма отлично видны с той мельницы на холме недалеко от города. Может, теплая встреча нам уже обеспечена. Бастарт поморщился, почесал неровную бородку и посмотрел вдаль. Слухи слухами, а торговать это еще никому не помешало. Мне показалось, что Бастарт верит в это еще меньше, чем я сам. Так оно и бывает, когда стараешься выглядеть благороднее, чем ты есть. Лагерь восходов. За полтора дня пути до Волока. Меня разбудила чужая суета. Громкие голоса, чей-то крик, лязг металла и глухие удары. «Тащи его! Тащи!» — в голосе солдата звучал неподдельный азарт. Кто-то встречал утро с восторгом. Чудеса! Я с неохотой приподнялся на локтях, осмотрелся. Лагерь не грабили, к нам не пришла война, и на вид все было как обычно. Мой приятель сидел в извечном положении, над котлом, и чистил корневища, самые тонкие и неаппетитные. «Те, что остались, и те, которые мы будем вынуждены жевать по дороге к Волоку». Крик повторился. Рут выглядел подозрительно спокойным. «Что происходит?» Я потер глаза, не до конца проснувшись. «Доброе утро!» Рут тепло улыбнулся. «Это повешение!» И все-таки необычного в лагере оказалось больше. Керех не играл на свирели, капрал не шатался вдоль ящиков, мешая работать. В общем-то, никого, кроме меня и Рута, у вещей не осталось. «Кого?» — я встал с постели и пошевелил озябшими пальцами. «За что?» Рут вытер землю с лезвия штанину, шустро покрошил остатки корневища в котел и неспешно начал рассказывать. «О, слушай, тебе понравится. Закрыли мы на ночь припасы, хорошенько, от души. Капральские, ясно, как день. Наш то пусть забирает, кто хош. Покороче». Поморщился я и приподнялся на носках, чтобы посмотреть вдаль. Где-то за палатками старших собиралась толпа. «Ну и не выдержал кто-то!» Рут цыкнул зубом, срезал заусенец с большого пальца и прихватил ранку губами. Видимо, не помогло. Рут подул на розовую полоску у ногтя и продолжил. «На утро досчитались. Да не абы чего, а сушеного мяса! Стали искать!» Я оглянулся на свои вещи. Похоже, и там покопались. «Нашли, ты не поверишь, у Амила!» Рут явно не переживал. Поднял глаза на меня, отвлекшись от котла. «Теперь нас, выходит, будет девять!» Кажется, и на меня напал зуд. Я потер затылок. Рут занимался делом и точно не ждал, пока я рассмеюсь или похвалю его за остроумие. Совсем не похоже на шутку. «Амил? Да какому дураку в голову придет красть припасы, когда можно просто одолжить или попросить?» Я потер переносицу. Тем более, что через пару дней мы все... А ты высокого мнения о людях, — дипломатично заметил Рут. Толпа явно ширилась. А где она еще может собираться в столь раннее утро, как не у Эша фото? Вряд ли капралы решили раздать все награбленное бесплатно. Так, погоди. Я с неверием посмотрел в сторону леса. А мило вешают? Рут кивнул. Вон там? Еще один кивок. «За пару ломтей долбанного мяса?» Последний вопрос явно был лишним. Я в спешке свернул одеяло. «Какого дьявола меня не разбудили?» «Ты лег позже всех, и...» «Это же произвал, Рут!» «Мы под флагом, а ты чего ожидал?» «Тут иногда, знаешь ли, убивают и вешают». Приятель отправил кусок корешка защику. Ничто на свете не могло испортить ему аппетит. «Думаю, из парня решили сделать пример». Все-таки я ни черта не знал о Васнейской войне. Проклятая резня, где бьют и своих, и чужих без разбора. «Какой к дьяволу пример! Идем!» «Э, нет!» — возразил мой оруженосец. «Меня попросили сторожить ве...» Я отправился к южному крылу лагеря. У края леса собиралась толпа. Руд чертыхнулся, припомнил матушку и все-таки подчинился. «Я-то пойду, но все украдут, вот увидишь!» — буркнул он, держась за моей спиной. «И будем варить твой ремень, слышишь?» Мы быстро миновали последний ряд палаток. С холма спускаться всегда легче. На краю лагеря поодаль от елей стоял дуб. Хороший, раскидистый, с крепкими ветками. Где еще вешать людей? На скорую руку, без суда. Солдаты сбились в кольцо. По их довольным лицам нельзя было предположить, что повешение остановит кражи. Казалось, будто каждый только и ждет, что вешать будут трижды на дню». «Главное, не меня!» — говорили улыбки на грязных рожах. Я распихивал васнейцев локтем, пробиваясь к центру, а Рут извинялся и похлопывал самых обиженных по плечу. За крепкими спинами в кольчугах, кожанках и в стеганом доспехе я не видел осужденного. «Может, это вовсе не Амила схватили?» — с надеждой сказал я, продолжая двигаться к дубу. Рут хмыкнул за спиной. «А кого? Святую матушку? Капрала?» «Вот уж кому точно петля светит!» — сказал я так, чтобы услышал только мой приятель. — Что же теперь вешать за пьянство? — искренне возмутился Рут. — Я дезертирую. Я хотел подколоть его снова, но увидел ящики под дубом, а слева от них стоял наш щуплый эританец, явно еще более сонный, чем я. Стоял в окружении крепких солдат, стоял несвободно, руки за спиной, похоже, еще и связаны. — Теперь веришь, дружище? Рут положил мне руку на плечо и встал впереди. «Сложно поверить. Вся эта история из-за нескольких серебряков может ли солдатская жизнь стоить еще дешевле?» «Лучше уж вешать за пьянство, чем из-за голода. Сколько стоит чертов паек?» Я не отнимал руки от кошелька, едва мы угодили в толпу. «Четыре серебряка? Семь?» «Знаешь, а я ведь ничего не крал», — заметил Рут, заткнув большие пальцы за пояс, и не убирался с пути. «Не о тебе же речь!» и не понимаю, с какого хера я должен голодать из-за твоего милосердия. Я прищурился, покосился на Амила. Кажется, тот тоже не верил, что его собрались вешать. Я сделал шаг вперед. Приятель не отступал. Пара серебряков меня не разорит, я...» Голос Рута звучал прохладнее, чем воснийская осень. «Напомни-ка, ты всегда выбираешь интересы чужих желудков вместо моего или собственного? Или сегодня день такой, а?» Заскрипели ящики, когда их поставили друг на дружку, а Мил задергался, закричал. «Я не крал! Послушайте же! Я не...» «Он же не виноват!» — зашипел я Наруто. Приятель с сомнением посмотрел на человека, которого вот-вот убьют из-за пустяка. «Кто знает, я б тоже так запел перед петлей». Походную веревку уже притянули к стволу и перекинули через самую толстую ветку. «Даже если так!» — прошептал я. «Вешать за паролом ломтей мяса — это безумие!» «Да чё вы там тянете?» — закричали с тыла. «Делов-то! Не видно ни хера, кого вешают! Подвинься!» «Ты у меня сейчас сам подвинешься!» По глазам Амила можно было считать удивление, неверие и глубокую обиду. Я осекся, подумав, как легко подбросить капральский паёк любому из нас. Один плохой расклад за другим. «Не может быть этого, не может!» Закричал Амил и дернулся к свободе. Его заломали и вернули на место. «Ребята, скажите же им! Скажите, что...» Рут отпил из фляги и рассматривал верхушки елей, будто ничего особенного и не происходило. Единственный друг, который был на моей стороне. Друг, терпение которого вот-вот иссякнет. «Капрал!» — завыл Амил, выискивая Гвона взглядом в толпе. «Коваль, Бун, братцы, я же... Лейн, прошу вас!» На его месте мог оказаться кто угодно, из-за минутной слабости, чужого доноса, злой воли. «Нам надо бы вернуться, пока твои вещи не стащили. У меня-то красти нечего, знаешь ли», — совсем тихо заметил Рут. «За тебя пекусь». Тонкая фигура молодого эританца, еще больше исхудавшего в нашем походе, выселась над толпой. На месте Амила мог оказаться и Рут, особенно если я в конец обнищаю. Я опустил глаза к земле. Медленно развернулся и пошел в сторону лагеря. Все мы делали плохие ставки. Мне повезло, что сегодня я оказался на своем месте. Не перед петлей на ящиках, в крепких солдатских руках. Не в мольбах о спасении и не в ожидании справедливости. Чудо. Героев. Наверное, Амил смотрел нам вслед. Возможно, именно моя выходка его и сломила. Просьбы оборвались всхлипыванием. Заскрипели ящики под его весом. Парень не знал, что я не герой что я худший на свете друг, приятель, помощник, зазнавшийся аристократ без земель, нищий сын палача Буджуна Тахари, и от этого не скроешься, даже переплыв целое море.